Глава 44. Дариус. Я сидел в королевской лощине один, ожидая сообщения о встрече с Орионом и Вега, чтобы освободить его сестру из мира теней. Колено подрагивало от нерастраченной энергии, и я подумывал, не полетать ли в форме дракона, чтобы избавиться от неё. Новогодняя вечеринка в сфере была в самом разгаре, и, возможно, мне стоило спуститься туда вместе с другими наследниками, чем сидеть здесь одному. Но мне совсем не хотелось сегодня веселиться. Мысли были заняты всем, что мы отрабатывали, чтобы вернуть Клару из тени, и я не мог позволить себе отвлечься. Лэнс полагался на меня. Потеря сестры разрушила его, и надежда, которую я видел в его глазах с тех пор, как появилась вероятность, что она не совсем ушла, была слишком важна, чтобы ее игнорировать. Он нуждался во мне этой ночью, как никогда прежде, и я собирался быть рядом с ним, несмотря ни на что. Я в тысячный раз взглянул на часы и вскочил, вздрогнув, когда понял, что почти полночь. Я просидел здесь весь вечер, дожидаясь встречи, и как-то умудрился потерять массу времени. Сердце забилось неровно, пока я пытался понять, как оказался опаздывающим. Я нахмурился, проверяя время на наручных часах и пытался разобраться, какого хрена произошло. Я потерял больше получаса и не мог объяснить, как. Блять! Я вытащил «Атлас» из кармана и направился к двери, хмурясь еще сильнее, заметив шесть пропущенных вызовов от Лэнса. «Что за...» Я резко поднял голову, услышав странный грохот барабанов, будто зовущий меня сквозь окно, и взгляд упал на неистовую снежную бурю снаружи. Я выронил «Атлас», и тот с грохотом упал на пол, Он снова зазвонил, но я уже оказался у окна. Я нахмурился, наблюдая, как снег за стеклом закручивался в миниатюрный вихрь, разворачиваясь в неестественном ритме, будто расчищая передо мной тропу, уходящую на юг сквозь деревья. Я распахнул окно, вылез наружу и встал в сугроб, скопившийся на деревянной дорожке снаружи. Я находился высоко среди деревьев, глядя вниз на лес. А эта странная тропа сквозь падающий снег простиралась вперед. Грохот массивного барабана, казалось, сотрясал саму землю и пульсировал внутри меня. Сердце отбивало ритм вместе с ним. Холодный воздух щекотал обнаженную кожу, пока я стоял в одних джинсах и черной футболке. Но мысль вернуться за курткой казалась невозможной. Обратного пути не было, только вперед. Этот пульс был создан для меня, и странная магия, что звала меня, не отпустила бы, пока я не исполню ее волю. Я выдохнул, пар вырвался изо рта, и жар моей огненной стихии разгорелся под кожей, согревая меня изнутри. С приливом решимости или, возможно, безумия, я ухватился за деревянное ограждение и перепрыгнул через него. Я рухнул с высоты двух этажей, быстро приземлившись в снегу подножия Королевской лощины. Это должно было бы сильно болеть, но каким-то образом нет. Я поднялся с колен, чувствуя, как странная магия вновь окружает меня. Метель за пределами тропы усилилась. Крупные хлопья кружились сквозь деревья так плотно, что дальше не было видно ни на шаг. Единственный открытый путь вел вперед, и грохот барабанов усилился, когда я сделал первый шаг. Мое лицо омрачилось, когда я попытался вспомнить, что я делал этим вечером. Я должен был быть где-то. Я что-то собирался сделать. Мысль ускользнула, как ветер, и я продолжал идти сквозь деревья к своей цели. Воспоминание щекотало край сознания. Как в 16 лет Макс призвал меня песню «Сирены», и я шел за зовом его, магии также в темноту. Но этот тяжелый ритм и сила магии, притягивающие меня сейчас, были вовсе не песнью «Сирены». С каждым шагом сердце билось сильнее, шаги становились все стремительнее, нервы сжались в животе. Будто я знал, каждой клеткой, что должен быть в каком-то важном месте, и возбуждение нарастало по мере приближения. Наконец я выбрался из стенания и продолжил путь проложенный магией дальше на юг. Я продолжал идти. Мои шаги не отклонялись от тропы. Сердце бешено колотилось в предвкушении, когда я приближался к концу этого пути. В этом моменте было что-то мучительно важное. Что-то, что держало мою судьбу в своих руках и крепко ее сжимало. Я знал это нутром. Эта магия была не трюком, не обманом, чтобы заманить меня куда-то. Она была чиста. Магия звезд в их простейшей форме. Судьба. Я направился на территорию огня, двигаясь по незнакомому маршруту среди скалистых образований, пока не начал спускаться в широкое ущелье. Снег намел сугробы у скальных стен с обеих сторон. Но в центре этого длинного пространства... Было широкое кольцо из красного камня, чистое и ожидающее. Я поднял взгляд к небу, и тяжелые снежные тучи невозможно расступились прямо над этим местом. Мои губы приоткрылись, когда я подошел ближе. Взглядом прикованный к кольцу черного неба, усыпанного звездами, что появились чудесным образом, прямо над этим чистым пятном земли. Мои ботинки ударились о камень, когда я ступил в круг». И сердце забилось в безумном ритме. Потому что я внезапно понял, что это. Я пришел, чтобы ответить на самый важный вопрос в своей жизни. И мое сердце силой билось в груди, пока я с восхищением смотрел на небо. Два созвездия были не на своих местах. Казалось, сами небеса перестроились ради этого момента. А звезды, что их составляли, сияли ярче обычного, когда они сошлись так близко, что почти касались друг друга. Лев и близнецы. Я бы узнал эти созвездия где угодно. И если небо изменилось, чтобы соединить их, это могло значить только одно. Это был божественный момент. Звезды привели меня сюда. И они приведут кого-то еще, чтобы быть со мной. Ту, кто подходит мне идеально во всех смыслах. Кто бросает мне вызов и заставляет меня меняться? Кто заставляет мое сердце биться сильнее и кожу покрываться мурашками от желания, не похожего ни на что, что я испытывал раньше? Она была моей парой. Той, кого звезды выбрали для меня. Моей единственной настоящей любовью. И после этой ночи не останется ни одной силы во вселенной, способной снова нас разлучить». Мягкий звук шагов по снегу оторвал моё внимание от небес, и я посмотрел на дальнюю сторону ущелья. Метель снова заволокла всё вокруг, и я не мог разглядеть ничего, кроме тени, приближающейся ко мне среди снега. Но мне не нужно было видеть её. Я знал, кто идёт ко мне с того самого момента, как взглянул на звёзды. Чёрт, если быть честным с собой... Часть меня знала, что это произойдет с самого первого момента, как я ее увидел. Роксания Вега была дочерью Дикого Короля. Девушка, которую я должен был ненавидеть, не прилагая и малейших усилий. Она была занозой в заднице и вызовом всему, что когда-либо имело для меня значение. Она злила меня, как никто прежде. Заставляла ненавидеть с такой яростью, какой я никогда не испытывал. Но, несмотря на все, что было между нами, я никогда не мог отрицать, как сильно я ее хотел. Несколько раз, когда она позволяла себе ослабить оборону и подпускала меня ближе, я чувствовал, будто весь мир переставал вращаться только ради нас. Я держал ее, когда ей было больно, ощущал на ее губах вкус жгучего желания, видел, как она восстает из тьмы и вытаскивал ее из мрака, И она спасала меня тоже. До того, как она вошла в мою жизнь, я застрял, черствел и превращался в мужчину, которым поклялся не становиться. Но она была, как глоток свежего воздуха. Когда она смотрела на меня, казалось, она действительно видит меня. Несмотря на мое привилегированное воспитание, у меня было совсем немного шансов принимать по-настоящему важные решения самостоятельно. Мой отец управлял каждым моим шагом словно кукловод, дергая за ниточки. Он спланировал для меня жизнь, которую я должен был прожить, независимо от моих собственных желаний и стремлений. Но он не мог контролировать это. Он не мог исказить эту судьбу. В тот момент, когда мы оба примем эту связь между нами, наши судьбы будут запечатаны, и мы будем связаны навсегда. Элизианская пара. Нерушимая. Истинная любовь. Я никогда прежде не брал что-то для себя. Никогда не имел чего-то просто потому, что это было самым глубоким желанием моего сердца. Но именно этим она и была. Рокси Вега была недостающим кусочком моей души. Она была всем, что я должен был понять гораздо раньше. Если бы мы не зациклились так на ненависти друг к другу, У нас уже могло бы быть что-то, на чем можно было бы построить фундамент. Но все это теперь не имело значения. Потому что с этого дня я буду ее, а она будет моей. И я сделаю все, что потребуется, чтобы доказать ей, что достоин ее любви. Снег закружился вокруг поляны. Мое сердце отбивало отчаянный ритм, когда ее шаги становились все ближе. Дыхание замерло, когда она вышла из метели ее взгляд упал на меня. Ее полные губы приоткрылись. Снег прилип к ее длинным волосам, спадающим на плечи. А яркость в ее глазах заставила меня захотеть броситься к ней и заключить в объятия. Но страх в ее взгляде остановил меня. Она не знала, что происходит. Она не понимала значимости этого момента. Но я знал. Я понимал. И когда я смотрел на нее... Меня охватывало самое мощное ощущение счастья, потому что у меня никогда не было ничего подобного, чего-то чистого, незапятнанного моим отцом, советом, наследниками или обязанностями. Чего-то, что было бы просто моим. Метель бушевала вокруг нас, а мы стояли в центре шторма, пока этот бессмертный момент держал нас в плену. «Пришло время выбрать свою судьбу, и я не думаю, что когда-либо принимал более легкое решение в своей жизни. Я так долго хотел, чтобы она была моей, что уже не помнил, каково это, не быть охваченным этой мыслью. И все было ради этого. Все, через что мы прошли вместе. Каждая ссора, каждое разногласие, каждый миг вел нас сюда». Мы прошли через столько испытаний и трудностей, что мне их уже не сосчитать. Но мы добрались до этого момента. Теперь все, что нам оставалось, схватить этот момент обеими руками и сделать его своим. Это был не выбор, это была судьба. И впервые в жизни казалось, что судьба на моей стороне.